Глава вторая. Третий ребёнок. Эвер. На главной лестнице ноги всё же подводят снова, и я спотыкаюсь. Орфа поймать меня не успевает, а её кот не пытается, и, неловко впившись одной рукой в мраморные перила, я падаю на колени и разбиваю их о край предпоследней ступеньки. Хуже ломкой боли то, что удар камнепадом отдаётся в ушах. Пока голова слишком чувствительна, там отстукивают даже шаги, как ни стараюсь я ступать бесшумно. Теперь я его все хватаюсь за виски, едва сдержав стон. «Ай-яй, какая досада!» — злорадно причитает чёрный крылатый комок, витая надо мной. Я мог бы решить, будто не нравлюсь ему, но скорее он просто монстр от природы, да вдобавок считает, что я в плохих тонах поговорил с Орфа и собирается мстить и как не хочется постучать его затылком об стену, эту позицию придётся принять, справедливость в ней есть. Ничего, двуногий пройдёт. Ох, эйвер Орфа, в отличие от него, уже кинулась ко мне и опустилась рядом. Я скорее чувствую, чем вижу её колебания. Она хочет помочь мне встать, взвалив мою руку на плечо, но помнит о проблеме, поэтому только беспомощно заглядывает в глаза. Может... «Не волнуйся». Переселив себя и опустив голову, я начинаю осторожно подниматься. Чтобы скорее выпрямиться, вцепляюсь всё в тот же мраморный завиток, он успокаивающе холодит ладонь. «Всё в порядке, пойдём». Я ступаю в залитый утренним светом атриум, где мраморные колонны яблони бросают на пол синеватые тени. Шаг второй, третий. Какое же резкое сияние льётся из шести высоких арочных окон. Похоже, я отвык от него сильнее, чем, казалось, в спальне, где окно было одно. Оборачиваюсь. Орфа все еще сидит на ступеньке и глядит мне вслед с выражением, от которого хочется скрыться. Кот опустился ей на плечо. Нет, уже раскинулся вокруг шеи чудовищной горжеткой. Желтый глаз будто желает меня сжечь. «Прекращай!» — садит кот сквозь зубы. Я понимаю, о чем речь. Но только отворачиваюсь и... Пробую прибавить шагу. Мерцает под ногами мозаика, запечатлевшая шесть подвигов первобытных вождей, журчит в углу фонтан, триада изящных лебедей, подле которого гнездятся светлые плетёные кресла. Всё совсем прежнее, не поменялось за четыре года, разве что рама парадного портрета Лина стала из золотистой, чёрной. Сменился и мотив. Виноградная лоза обратилась в могильный плющ. Их здесь три королевских портрета. Они встречают возможных гостей с трех из шести стен. На том, что против входа возвышается пленюс с его напоминающей о медных монетах кожей, широким носом и усами в пол лица. Справа глядит лин, такой, каким я его запомнил, немного застенчивый и с змеящимися по плечам локонами. Слева — Орфа, уже совсем другая нынешняя. Её портрета не было, когда я жил тут. Эта девушка в синей тунике и посеребрённом лавровом венке мне едва знакома. Её скулы стали резче, брови отяжелели, она начала подводить глаза. Эту моду переняли у игоптян ещё в Физалии. А теперь, видимо, она дошла и сюда». Нарисованная Орфа глядит напряжённо и капризно, абсолютно уверена, она не хотела позировать. «Ты точно в порядке, Эвер?» — тихо спрашивает настоящая Орфа, решившись приблизиться. На секунду сердце теплеет, мне приятно её участие, если не гадать, искренне она держится или старается быть милой лишь по понятным нам обоим причинам. «Да?» — киваю, потирая глаза чтобы прогнать невесть, откуда возникшие перед ними красные силуэты. Солнце — это всё солнце. Кое-что странное произошло ещё, когда я вышел из ванной, и это не даёт мне покоя. Остановившись в дверях комнаты, я вроде бы увидел постороннего. Подсвеченную фигуру с узким размытым лицом и тёмными, болезненными глазами. Призрак был дымчатым, бесполым и бесцветным. Он... Покачивался на доразлегшейся посреди кровати Орфа, а кот, самозабвенно топтавший хозяйке спину, явно ничего не замечал. Я споткнулся. Призрак плавно повернул ко мне голову, улыбнулся широким беззубым ртом и прижал к нему палец с красным длинным когтем. «Так-то лучше!» Скорфус тоже повернулся ко мне. Призрак мгновенно растаял. «Эй, чего встал-то? На что уставился?» Я уже смотрел на Орфа, на её полускрытое волосами лицо, на голые по локоть руки, ставшие такими же жилистыми и сильными, как у брата. Шею покрывали раны, точнее, кожа была содрана, живого места не осталось, и всё из-за... Из-за моих пальцев, глупо, но я долго не мог отвести взгляд и с удивлением ощущал, как мутное воспоминание выветривается. Место призрака занимала Орфа, обнимающая подушку. Я помотал головой, тщетно сопротивляясь, и открыл рот. Забыл, что хотел сказать. Скорфус пялился на меня еще с большим недоумением, перерастающим в тревогу. «Спит?» — спросил я, просто чтобы его отвлечь. Кот кивнул. «Мы заговорили о чем-то другом, а параллельно я со страхом думал, а если все это — последствия?» Я отхаркиваю окровавленные камни, еле хожу, мне нужно заново привыкать к свету, а началось все с того, что я убил людей. Убил, еще не став монстром. Теперь галлюцинации. Орфа открывает парадные двери и стоит в ожидании, пока я выйду. Часовых ни у крыльца, ни у фонтана нет. Поймав мой недоуменный взгляд, она поясняет. «Видимо, отец снял их сам. Можно ждать его к завтраку». Удивительно, Плиниус, насколько я помню, ел с детьми в лучшем случае раз в неделю. Обычно он погружался в дела экономические, дипломатические, оборонные. Очень рано и поздно из них выныривал. Вряд ли что-то изменилось сейчас, когда на него обрушилось столько множащихся бед. Он ведь всё же готовит почву на случай смерти Орфа, раздаёт указания доверенным лицам, составляет булы, которые можно будет вскрыть только по особому распоряжению, и список тех, кто теоретически сойдет на роль преемников. Передав престол Орфа, даже если тут же похоронит ее, он уже не сможет вмешиваться в дела Гирии, только ценой все той же жизни. Боги не оставляют таких лазеек. Могу лишь гадать, что он чувствует. Плиниус хороший, настоящий хозяин, и, видимо, именно сейчас его... Склонности достигнут пика. Склонности, неспособности, так мы это называем, ведь способностями в классически необычном понимании обладает лишь несколько из почти двух десятков демосов. Волшебники с их веером сил, целители с их, правда, облегчающими боль руками, садовники, которых, правда, любит природа, законники, способные распознавать ложь. «У хозяев способностей нет, но они не могут жить, если вокруг нет порядка». Орфа, рядом со мной, низко-низко опускает голову. «Возможно, думает о том же, а я думаю теперь о том, что она мне сказала. Пленюс знает правду о ее поступке, хотя такую жертву она вполне могла не приносить. Сказала бы, будто во всем, включая мою пропажу, виноват некий монстр. Монстр не она, сколько я ее помню» разочарование отца было для нее самым страшным наказанием на свете, но, похоже, что-то и вправду сильно поменялось. Старый сад стоит только сойти с крыльца, окутывает меня приветливой тенью, боль уходит из век. Я осматриваюсь не в силах скрыть интереса, как же давно я не видел эти места. Огромные апельсины, высаженные полумесяцем вокруг замка. Вереницы черешин слева и олив справа от разбегающихся дорожек. Беспорядочные заросли диких юг, ромашек, горошка и анимон, сменившие геометричные розарии и линейки королевы Валато, водоем, подле которого в праздники пируют замковые гости, окружён садом камней, веньи и такоса, главной империи Восточного континента. Камни словно под зелеными мшистыми покрывалами, а в самом пруду появились незнакомые мне круглые цветки с большими листьями. Их резные лепестки цвета зари и яичного желтка. «Лотосы», — называет их Орфа. «Это я притащил», — хвастается Скорфус. «У нас в Эгапте их полно. Я обожаю их, так что, когда уезжал, повесил мешок с ними на шею. «Видимо, поэтому ты тогда чуть не утонул», — подначивает она, сощурившись. «Нет, я же говорил, из-за качки я едва соображал и забыл, как летать. На будущее знай, что плавать лучше без грузов на шее. Да что бы я без тебя делал, человечица!» Они переругиваются так, словно находятся в каком-то своём мире далеко. Я слушаю, ощущая что-то, чего не могу объяснить, Не самое приятное, холодное и тяжелое. Зачем-то напоминаю себе это лишь код. Хорошо, не совсем фамильяры, куда умнее, сильнее, и для них нормально держаться так, будто они вправе занять собой все пространство и в реальности, и в чужой голове. Некоторые, как я слышал, считают себя наместниками богов, пусть даже размер не позволяет им сделать с человечеством ничего действительно серьезного. «Одну секунду. Какое вообще мне до него... до них... дело?» «Красивые?» — тихо спрашивает торфа «Не оттуда. Не из мира, который делит со своим котом. Она здесь рядом, и её интонация звучит, как в детстве. Я посадила хорошие цветы, Эвер. Тебе не скучно, Эвер? Пожалуйста, скажи, что я не раздражаю тебя, Эвер». Не тон маленькой принцессы, привыкшей, что мир послушно вертится вокруг неё, тон одинокой девочки, у которой едва ли не впервые появился тот, с кем она может заговорить когда угодно и о чём угодно, не борясь за внимание с государственными делами и теми, кто помогает их делать. Я никогда не мог оставить этот тон и этот ищущий взгляд без внимания, но сейчас я пожимаю плечами и смотрю вперёд. Орфа больше не нарушает тишину. Наверное, я зря вышел на улицу. А может, проблема шире, и нам вообще не стоило говорить. По крайней мере, так долго и так откровенно. Но Орфа вывернула все именно так. Незаметно быстро мы рухнули в прошлое, где еще приходились друг к другу не теми, кем сейчас. Потоптались по руинам нашего почти счастья. Похоже, она помнит его крепко болезненно. Помню и я, и это еще одна причина, почему... Мне так сложно. Новая Орфа во многом держится иначе, чем прежняя. Каждую минуту нашего разговора она то открывалась для удара, словно забываясь напрочь, то начинала прозрачную, но довольно ловкую двойную игру. Я скучала. Мне очень жаль. Я хочу, чтобы ты жил, чтобы не случилось со мной. Я та ищу дрянь. Я предлагаю тебе сделку. Я могла бы не отлавливать тебя по катакомбам. Могла бы. При других обстоятельствах я бросаю на Орфа взгляд, чувствуя, как именно эта фраза горит в рассудке, но справляюсь с собой и не даю себе по-настоящему разозлиться. Дергаю подбородком, прежде чем она открыла бы рот и спросила бы, что случилось. Немного прибавляю шагу. Кажется, идти уже легче, ноги более-менее окрепли. Мы проходим по боковой аллее еще немного, и там, где она раздваивается, сворачиваем в сторону высоких, неухоженных кипарисов. «Тайный угол. Крепостная стена. Место, куда пленялся восемь лет назад, ввёл меня так тихо, будто мы шли ловить редкое пугливое животное. Моя дочь стала очень нелюдимой в последний год», — пояснил он мне, точно оправдываясь. «Почти такой же, как был до войны её брат. Не пугай её, хорошо?» Орфа не испугалась. «Она вообще показалась мне довольно бесстрашной уже тогда». Конечно, не принцессы, способные охотиться на чудовищ в Тораксе с мечом и с хлыстом, но и не оленёнком готовым бежать, сломя голову от треска веток. Я чувствую это сразу, ландыши. Их запах острее, чем запахи свежих лепешек, жареных орехов, молодого сыра, меда и этого странного напитка из гурьких бобов, который четыре года назад еще только входил в моду. Те же бобы, привозимые из Дикого Континента, прежде разгрызали и держали под языком, уверяя, что они бодрят. Потом приноровились молоть и заваривать, но победить едкую горечь не смогли. Теперь напиток пахнет как-то иначе, приятнее. Туда, похоже, добавили специи. Эвер. Гулка раздается под тенистыми кронами. Плениус встает с места, едва мы показываемся из-за поворота, и идет вдоль стола. Он спешит, но даже это выглядит величественно. Я застываю первым, прикованный к месту тяжелым теплым взглядом. Плиниус, в отличие от Орфа, поменялся мало, даже седины особенно не прибавилось. Он разве что еще немного раздобрил. Несмотря на это, ходит он по-прежнему почти без отдышки, а когда останавливается в шаге от меня, кажется, скорее святой горой, чем просто полным стареющим королем. Он протягивает руку, в ней всегда тонула что тонкая ладошка Орфа, что более крупная кисть Лина. Тонула и моя, тонули руки послов и правителей, приезжавших в Гирию. Я знал, многих из последних это задевает, они чувствуют себя неловко и тревожно. Первую минуту-две дальше ощущают, что находятся рядом с хозяином, который не знает надменности и не делает зла. Эвер повторяет он, и я, в себя, пожимая его руку. Я помню, он непременно накрывает кисть собеседника ещё и второй ладонью, независимо от того, в каких отношениях с ним находится. Нелепо и стыдно, но по моей руке бежит предательская дрожь. «Не хочу». Плениус снова заглядывает мне в глаза и не завершает пожатия. Его вторая рука так и опущена вдоль тела. «Я рад тебе». Завидуя, что ты всё такой же красавец, но всё-таки. И он басисто посмеивается, откинув голову. Пожатие размыкается. Я всматриваюсь в него, дыша как можно глубже, и, собираясь, я должен договорить то, что скрыла орфа Сейчас, смотря в его смуглое, но кажущееся светлее солнца лицо, я решил это окончательно. Живя в Гирее, я был перед Плиниусом также беззащитен, как его дочь тоже более всего на свете боялся его разочаровать но в отличие от орфа чувствовал хуже лжи для него разочарования не будет здравствуй папа заискиваще подает голос она встав рядом со мной доброго утречка еще раз толстый король с корпус с скалится и слитев с ее плеча устремляется к столу молоко моё, молоко здравствуй орфа Голос Плиниуса тяжелеет, но все же он опускает руки ей на плечи. Наклоняется, целует в щеку, потом в нос. Плохо спала? «Не очень», — признается она, пряча глаза. «Думала много». «Полезно». Ровно бросает он и, приобняв ее, подпихивает к столу. «Иди садись, хороший завтрак все-таки бодрит. Не так, как сон, но вполне». Орфа подчиняется, украдкая кинув на его лицо взгляд полный вины и стыда. Плиниус улыбается, хотя и немного вымочена. Кивает. «Мы тоже сейчас придём». И снова поворачивается ко мне. «Как ты?» Глаза ловят немного солнца, снова темнеют, в них тревога. «Всё в порядке?» Уверяю, я думаю пройти вперёд, но он ловит за плечи и меня. Я дёргаюсь, он спохватывается и, скорее убрав руки, лишь просит. «Чувствуй себя как дома, ладно? Ты ведь правда дома, и мы...» Не переживайте. Выдерживать это я больше не могу, правда, жжутся внутри, а я всё умоляю и умоляю себя немного подождать. Мне повезло обратиться в чудовище и потом очнуться. Это ведь лучше, чем стать им навсегда. Орфа и Скорфус наблюдают за мной из-за стола, лицо первой полно тоски, а второй, занесший морду над какой-то миской, глядит просто зверски. Прочесть выражение жёлтого глаза нетрудно и, надо сказать, упрёк справедлив. «Ты не сам очнулся. Это мы тебя вытащили». То, насколько он прав, отдаётся тошнотой, напрочь сгоняет аппетит, по новой запускает круг мыслей, из которого уверен, мне уже не выбраться. Они обрушились в первую же минуту пробуждения, сдавили горло, грудь, разум и превратили голос Орфа в пустой шум. Теперь им приходится сражаться с другими за право мучить меня, но многие из этих сражений увенчиваются победой. «За четыре года я ни разу не взял над монстром верх. Я просто наблюдал, как он охотится и убивает. Нет, пару раз, кажется, я немного подавлял его, и одурманенные жертвы почти убегали. Почти. Я не спас ни одну только. Продлевал их агонию, ведь монстр всегда догонял». Эйвер снова тихо зовет пленю, воспринявший мой стыд за задумчивость. Кивает. «Ты, как и всегда, совершенно прав. Чудовище, которым удаётся проснуться. Счастливцы!» «Я уверен, он думает о жене. Орфа, судя по ещё сильнее померкшему взгляду, тоже вспомнила мать. Пленюс, натянута улыбается, бормочет. «Ну, пойдём!» Останавливает собственную руку, потянувшуюся приобнять меня. «И этой заботы я не выдерживаю. Погодите!» Я не сяду с ним за один стол, пока не скажу правду. Я сумел открыть её раз и открою второй. Я обязан. Мне не нужны подачки в виде лжи, пусть даже спасительные для наших... для того немногого, что связывает меня с великим королём Гирии. Я никогда не смел называть это словом «отношения». «Отношения» — это Орфа и Плиниус, Орфа и Лин, Орфа и Я. Истина, которая медленно истязала мой рассудок, пока не привела к катастрофе, ведь ведь маячила перед самыми глазами. Те, кого я любил отмахивались от неё, требовали от меня того же, но суть от этого не менялась. Закон прост. Без Орфа я ничто. У меня не может быть дружеских или семейных отношений с кем-либо её круга, хотя это решили не они и не она. Просто я гаситель. Гасители не должны забывать своё место. Как и рабы, которых покупают старые медики-извращенцы. «Эвер?» Орфа привстаёт, и даже её кот, успевший перемазаться чем-то белым, выглядит обеспокоенным. «Ты не можешь идти?» Я качаю головой, делаю шаг. Кашель снова взрывает все внутренности, приходится согнуться и прижать к губам ладонь. Рот царапает, гранитно-кровавый привкус в три, и я просто не понимаю, откуда, откуда они берутся в горле Скорфус говорил, это из-за перехода, из-за того, что я описал своё первое ощущение верно. Подземья его древняя удушливая магия проросли во мне, как растут на влажных потолках сталактиты. Теперь она погибла почти вся, но самые живучие фрагменты не уходят просто так. Глаза слезятся, приходится вытирать их. О, боги. Плениус смотрит на кровавые сгустки, переводит глаза на Орфа. «Вот теперь я понимаю, всё понимаю, что там с ним творилось, почему он...» Я бросаю камешки в траву, поднимаю голову, смотрю ему в глаза, качаю головой. «Не понимаете». Я снова начинаю говорить. Я рассказываю ему, замершему и нахмурившемуся, то же, что Орфа, про дождь, про мою прогулку, которую прервали четверо, про то, о чём они спрашивали и что в моём поведении считали вопиющей дерзостью. Пытаюсь сказать и про Лина, путаюсь в попытках не произносить прямо. Он, кажется, был влюблён в меня, сдаюсь, это сложнее, чем казалось. Может, дело как раз в разнице моего отношения к Орфа и Плиниусу. Я ощущал себя даже не обнажённым, а освежённым, открываясь ей. Но это напоминало окончательное пробуждение. Сейчас я наоборот, будто скован льдом, дрейфую в новом кошмаре. Уверен, у меня неподвижные глаза, пустое серое лицо, серые же интонации. Я делаю большие паузы, сжимая кулаки до хруста. Я будто декламирую историю, которая от меня далеко, очень далеко, никак не связана с моей судьбой. «Унизительно, мелко, пустое, жалкое. Они меня оскорбили, вот я их и убил. И если бы я был Плиниусом, я решил бы, что мне лгут. Или спросил бы, и что? Почему ты не был мудрее, не был терпимее? Когда я заканчиваю, одно моё колено всё же подгибается и приходится вцепиться в зелёную, покрытую ярким золотым узором, то не куплиниуса, чтобы не упасть». Даже сейчас, полностью признавая вину, я не готов к этому. Рохнуть в ноги, пусть тому, кто много лет был для меня настолько важен. Вымаливать прощение, хотя мне наверняка стало бы легче, и это пугает. «Простите». Выпрямляюсь, с трудом делая шаг назад, и просто говорю это. «Простите. Я прекрасно понимаю, что это меня не оправдывает. Может, я и не монстр, но я преступник». Он стоит камнем секунды две, а потом снова сокращает расстояние одним стремительным рывком. Глаза круглые и как никогда тёмные, усы дрожат, кулаки тоже сжимаются с хрустом. «Папа!» — взвизгивает Орфа и вроде опять порывается вскочить. Я спокойно жду, что кулаки обрушатся на мою голову. Это в конце концов будет лучше, чем казнь. Говорят, умершие от рук королей не идут на второй круг, по крайней мере, в этом мире. Значит, никаких похожих мучений, но никаких правил. Что угодно, но другое. Там, в подземье, глазами монстра, я немного видел другие миры с летучими кораблями, с зелеными жителями, с огромными свиньями, захватившими мир. Не так ужасно. Можно потерпеть. Так я и думал, Эвер. Тихо говорит Плениус, держа кулаки перед грудью. Рот кривится. Думал, что добра от всего этого не жди. Но чтоб так... Я молчу. Реальность немного плывёт, я даже не до конца понимаю, что он говорит. «Ты мог рассказать мне?» — он его вовсе шепчет, беспомощно озираясь. Это в сознании пробивается, и приходится покачать головой. Не мог, нет, я не жаловался даже в прошлом. Даже когда помогал хозяину лечить добрых людей, а они потом отводили меня в сторону, заглядывали в глаза и вкратче спрашивали. «Мальчик, а тебе точно хорошо живётся с ним?» Сейчас я иногда думаю, почему кивал улыбался, боялся, что они расскажут о моих жалобах или хозяин услышит сам. Не знал, как сказать правду без подробностей о пропахших мускусом подушках и сорванном горле. Тайно надеялся, вдруг однажды он станет милосерднее или я просто надоем ему, стоит еще подрасти. Вряд ли, скорее, потому что никто из тех, Сердобольных мужчин и женщин не предлагал освободить меня. Все произносили только «Я могу тебя перекупить». Плиниус морщится так, что ходят ходуном усы. Ему не нужно ничего объяснять, работорговля в наших странах примерно одинакова. Он знает, чему рабы учатся, а что забывают. «Ну, конечно, не мог». Он медлит и опять заглядывает мне в глаза. «Он не злится, ему кажется больно, но я не понимаю, почему». Знаешь, никогда меня не оставляло ощущение, что гасишь ты не только мою дочуру, но и себя заодно. Куда сильнее, видишь, к чему это привело. На этот раз я киваю и взгляд в траву, выискиваю там кровавые камни. Больше нет сил смотреть на Плениуса, на Орфа. И тем более я не хочу видеть глумливую морду ее кота. Может, и зря я не падаю ниц. Так я спрятался бы в запахе травы и ландышей. «Ты не удивил меня», — раздается в следующий миг. «Я... Многое в вашей истории казалось мне нечистым, даже когда я еще не знал, что Орфа меня обдурила». Его тень на траве вздрагивает. «А поколение этих военных сирот, многие из них, хоть и подросли, остались прежними, Эвер. Мне-то себе не весь что на том лишь основании, что их родители когда-то вторглись в чужую страну, а моя жена сочла это героизмом. Я всё же вскидываюсь. Глаза Плиниуса узкие, злые и пустые. Он словно больше меня не видит. Гадаю порой, сколько нам ещё платить за это. Сколько и как я... Он устало машет рукой, а потом всё-таки обращает взгляд на меня. Мимика меняется, снова становясь мягкой. Будь я кем угодно другим, он участливо потрепал бы меня по голове, но он только говорит. Ничего не изменилось. Никакого суда. Я очень рад, что ты жив, вдвойне рад, что ты честен, и в тройне что выдержал то, что сотворил. Он подаётся ближе, хмурится. В тот день и позже, как человек, допустивший то, что допустил, с вязальцами я догадываюсь, каково тебе. Но теперь вот, захочешь, сможешь это искупить. Уверен, ты сможешь и уверен. От твоей руки никто больше не пострадает. Знаю я твою душу. Я вглядываюсь в его глаза, тщетно под текстом Может, это то отсутствие, чего Орфа обещала? Может, это скрытый торг? Прости мою дочь, как минимум передо мной ты вино загладишь. Ты же хочешь этого, правда? Вряд ли. Не заглажу, мы оба знаем. Он защищает всех подданных, не деля их на хороших и плохих, ценных и подлежащих безнаказанному убийству. «Преступником я останусь в любом случае, и он просто не может просить о прощении для дочери». Прекрасно понимает то, что она и сама сказала, целясь пальцем в моё сердце. Всё происходит там, и это сложно. Я обещаю, вот что удаётся произнести. Тяжёлая рука всё-таки ложится на плечо, и я, как прежде, не чувствую страха и желания отпрянуть. Ну вот и славно. Теперь-то идём все остыло. Орфа неотрывно смотрит на нас, пока мы приближаемся. Плениус, грузно садясь на свое место, берется с тала серебряный медальон с часами и сверяется со временем. «Мне скоро по делам, дочура, я доедаю и бегу», сообщает он, как ни в чем не бывало. «Поэтому давай все обсудим быстро, чтобы потом не возвращаться. Встреча с законниками завтра, день передохнуть для Эвера я вытребовал. Никто не станет вам мешать» законниками, то есть будет проверка на ложь. Ожидаемо, четыре года меня многие считали убийцей детей-героев, жертвами, а Орфа — человеком, который вообще не имел к ситуации отношения. Теперь предстоит каким-то образом выпутаться, а вдобавок обелить этих бедных ребят, нести чушь про то, что всё было чудовищной случайностью, происками врага из ниоткуда, монстра, подарить миру очередную байку вроде той, Что про человека-быка, запершегося от людей в заброшенном лабиринте, или той, что про злобную королеву, которая вместо волос змеи, которая похищает подгулявших солдат, утаскивается на свой остров для любовных утех. Я снова чувствую легкую тошноту, но неожиданно меня начинает успокаивать с корпус. «Выдыхай, двуноги, и все схвачено». «Что схвачено?» — безнадежно уточняю я беря пустой кубок и рассматривая напитки на столе. В большом кувшине и правда. Те проваренные молотые бобы, в кувшине поменьше вода с мёдом. Я привычно беру её. Скорфус хмыкнув, поднимает лапу и заглядывает мне в глаза. — Ты не знаешь некоторых противоречий в правилах. Почти мурлычет он с ведом, будто в его ближайших планах захват мира. — А я — да. Проблем с теми парнями не будет, обещаю. Главное, не нервничай и попробуй кофе. Мозги сразу соберутся в кучку. Он кивает на кувшин с чёрной бобовой жижей, после чего теряет ко мне интерес. Бесцеремонно топает по столу, чтобы запрыгнуть на плечо к пленюсу. Не знаю, почему я слушаюсь. Чёрная жижа, льющаяся в кубок, крепко пахнет бадьяном и корицей. «Главное, чтоб красиво было. Орфа». Тем временем наставляет дочь Пленюс. Она внимательно слушает, подперев подбородок. «Знаешь ведь, Касс и Пол — падки на зрелищные истории». Он хмыкает, берёт лепёшку с сыром, сворачивает в трубку и заглатывает сразу половину. «Куда более падки, чем на свои прямые обязанности, как не печально, но для вас это лучше, чем Илфокион с его цветущей подозрительностью». «Меня очень тревожит, что Касс и Пол тоже дети героев», — говорит Орфа, и я сразу вспоминаю о Акумана. «Касс и Пол — еще одна пара близнецов, вроде происходили от атлантов. Были огромными, унаследовали много родительских денег, но вели себя довольно тихо и дружелюбно. Может, поэтому в ближнюю компанию Лина не входили». Пару раз они даже сбегали из этой компании к нам с Орфа, чтобы помочь найти раковины для сада или посмотреть, как мы строим песчаного сфинкса в человеческий рост. От Гефу и Гофу их отличала важная черта. Другие и странные вызывали у них любопытство, а не агрессию. «Ты в крайности-то не впадай, ладно?» Пленюс вытирает руки. «Тебе давно пора прекратить смотреть на всех них одинаковым». «Да ты сам так на них смотришь», — парирует она щурясь. «Мне-то себе не весь что на том лишь основании, что их родители когда-то...» «Ты невнимательна к слову, Аморфа!» Довольно холодно обрывает он. «А я сказал, многие, не все. И, кстати, я говорил тебе, что от привычки подслушивать пора избавляться. Королеве она может и пригодиться». Похоже, она закусила у дела. Сидит очень прямо, держа в руке грушу. Сжимает её так, что может раздавить. «Не знаю, и рановато тебе об этом думать, не так ли?» Орфа разжимает руку, и груша падает на стол. «Так», — предостерегающий начинает Скорфус, взмыв в воздух. «Надеюсь, папа, хотя бы ты всё-таки не начал желать, чтобы я умерла». Тонкие смуглые пальцы, унизанные самоцветными кольцами, вцепляются в его широкое предплечье. Орфа жмурится. «Ну, прости меня, прости, просто слишком всё как-то резко усложнилось, и мы оба знаем, что это прежде всего твоя вина». Всё-таки она стала ещё более стойкой, просто кивает, вцепившись крепче, вместо того, чтобы отпрянуть и прошипеть проклятие или дёрнуть за усы. Наверное, буги это имели в виду, когда вводили правила: «короли отличаются от обычных людей». Если королевский ребёнок совершает ошибку, родитель не может безоговорочно остаться на его стороне. И наоборот, до последнего дня нашего знакомства Лин регулярно убирался на могиле матери и носил ей свежие венки из лавры и лимонника. Но всегда говорил. Хорошо, что она заплатила за своё зло. Я опускаю глаза и смотрю в клубок, полный горькой черноты. «Хотя бы ты...» — сопровождалась взглядом в мою сторону, не злым, но полным отчаянием. Беру лепёшку, стараясь изобразить, будто я-то точно ничего не вижу и не слышу. Но мысль что-то проглотить по-прежнему меня не вдохновляет. Больше всего хочется встать и уйти, а вернуться в постель. Может, они даже поняли бы это. Точно не стали бы останавливать. Это невыносимо, ведь они ругаются из-за меня, хотя сколько я их знал, никогда не ругались. А ещё они говорят о том, что я запрещаю себе осмысливать, с чем не могу справиться и на что... Не смог бы ответить. Более того, ответ дальше и туманнее с каждой минутой. Хочу ли я, чтобы Орфа умерла за то, что сделала? Это чужая взрослая Орфа, которая спокойно прожила четыре года, заменив меня котом. Прожила, пока то, во что она меня превратила, убивала людей? Не знаю, я слишком плохо представляю, какой была эта жизнь изнутри. И есть как минимум один вопрос о моём спасении, ответа на который я пока не услышал. «Я всё равно люблю тебя, Орфо», — говорит Плениус, судя по звуку, целуя её в макушку. «И упрямо верю, что оба вы будете жить долго и счастливо». Наверное, он смотрит на меня. «Но и сам я не дам вам лишить меня такой судьбы, понятно?» «Да-да, корону я у тебя заберу. Ты так или иначе не умрёшь». Заверяет торфа чуть мрачно, но всё же посмеиваясь. «Королевский кот просто не даст мне отказаться». «Это точно». Скорфус снова приземляется недалеко от меня, сбив из вазы пару груш. «Ну и славненько». Стол подрагивает Плиниус, то ли крякнув, то ли хрустнув суставами, встаёт. «Тогда отлично во всем денька, а я сегодня встречаю...» Посла Физалии и разбивай кувши на новый флотский флагман. Ну и другие дела есть. Напоследок он подхватывает уроненную орфогрушу и сует в карман. Веселитесь. Напутствие могло бы быть издюбкой, но нет. Хозяева видят мир немного иначе, нежели остальное человечество. Для них беды, маячащие на горизонте, пусть даже огромные и неодолимые, как грозовые тучи. Не повод перестать радоваться моменту. Он уходит, мы остаёмся втроём, в тишине, полной запаха ландышей. Орфа и её кот смотрят на меня, словно бы с ожиданием, приходится встретиться взглядом, лучше с ней, чем с ним. Она вдруг встаёт и пересаживается ко мне ближе. Длинная лавка легко позволяет это сделать. Знаю, это было отвратительно. Она всё ещё растягивает губы в улыбке, но в прошлом я слишком хорошо научился читать по её глазам. Она чуть не плачет. Ты извини. «Даже не думал, что ты правда всё ему расскажешь». «Пожалуй, я благодарен Скорфусу за то, как он сталкивает нас с тяжёлой темой родительского разочарования». «Ну, про то, что убил их просто так». «Не просто так», — жёстко одёргивает его Орфа. Тут же спохватывается. «То есть...» «Не бери в голову», — прошу я, вздохнув. «Для меня это тоже почти просто так. Я уже говорил об этом». «О своём чувстве справедливости!» — выплёвывает она, почему-то злится. «О своём долбаном чувстве справедливости!» — прибавляет Скорфус непонятное слово. «Что?» — на всякий случай уточняю я, мысленно повторив его про себя. Звучит оскорбительно. «Ничего, он просто бесится более открыто, чем я. Он, кот, может себе позволить». Вздохнув, поясняет Орфа и заглядывает в мой кубок. «Как тебе?» Рассеянно отпиваю, глаза мигом лезут на лоб, всё ещё горько. Мерзость какая. Едва сглотнув, хочу всё же налить себе воды. Но тут Орфа ловко берёт кувшин, кажется, со сливками и опрокидывает над кубком. Напиток становится неожиданно не серым, а нежно-коричневым. А так? Смирившись с судьбой, пробую снова. Удивлённо поднимаю взгляд. «Намного лучше». Орфа довольно улыбается, на щеках слабо проступают ямочки. Я ловлю себя на мысли, что не могу отвести глаз от ее лица. Хочу, пожалуй, хочу окончательно понять, что именно в нем изменилось. Возможно, это будет первый шаг к пониманию всего остального. Она не накрашена сейчас, но я легко представляю ее с кошачьими стрелками, как на портрете. В Физалии и Эгапте такой макияж был женским. Мужчины предпочитали панду. Меньше акцента на внешние углы глаз, больше на толстую обводку век. И то, и другое отталкивало меня, особенно когда кошачьи глаза рисовал мне хозяин. Помню, как потом, склоняясь над раковиной, я яростно стирал всё это с лица и слизисто и щипала. Сейчас даже представить себе не могу, что будет, если я возьму на пальцы немного этой смешанной из золы тёртого малахита и масел дряни, и хотя бы поднесу к своим глазам. Но орфа на портрете стрелки шли, ей идёт даже это Усталая естественная чернота. Идёт мирный блеск глаз, идут распущенные волосы, обрамляющие сильно похудевшее, вытянувшееся лицо. В детстве ей, как и многим гирийским детям, запрещали так ходить. а Вечные косы, пучки, хвосты. Считалось, что такие прически удерживают жизненную силу, что дети до определённого возраста могут её случайно расплескать, если их локоны будут мотаться из стороны в сторону и плясать на ветру. Такие девочки, например, станут бесплодными, и сварливыми, И если в целом наш мир не осуждает бесплодных и сварливых, то для принцессы это крайне нежелательная судьба. Для будущей королевы вовсе роковая, впрочем. «Эй!» — похоже, я увлёкся и потерял счёт времени. «На что ты так смотришь, а?» Она спрашивает это без тени кокетства, скорее с клочным тоном своего кота. Быстро отворачивается и начинает пить сливки прямо из горла кувшина. «Фу-фу-фу, отдай!» Возмущается Скорфус, пытаясь помешать ей на свой манер. Бодает дно кувшина. Орфа обливается и гневно на него шипит. «Так, сейчас я засуну туда тебя!» От сварливости прически её, похоже, всё-таки не спасли. «Держи». Я подаю ей льняную салфетку, прежде чем осознал бы, что делаю. Понимаю, что спохватываться поздно и просто смотрю на белые полосы под её носом, капли на подбородке и груди. «Не старайся, сила твоего отца не в усах». Скорфус таращит глаз и неожиданно закатывается. Наверное, его поразило равнодушие, с которым прозвучало последнее. Он счел это шуткой, хотя я не шучу, я вообще, по-моему, почти никогда не шучу. Но его хохот вовремя. Орфо отвлеклась и забыла, что я слишком пристально ее разглядывал. Пытался найти девочку, которую знал, пытался осознать, кого нашел вместо нее. «Ты ешь, ладно?» Вытершись, говорит она, салфетка так и прижата к лицу. Взгляд снова серьёзный, если не сказать строгий. «Хотя бы что-то, пожалуйста». «Да-да», — клянивается Скорфус, прежде чем встать на задние лапы и сунуть морду в спасённый кувшин. Оттуда гулка доносится продолжение. «Ты придёшь в норму тем быстрее, чем больше смертных вещей будет тебя окружать. Еда одна из них, так что лопай». Правда. С некоторым сомнением уточняю я, тут же, впрочем, вспомнив доказательства. Смертные вещи. Там, в пещерах, стоило этой парочке появиться и заговорить, как мой саркофаг оцепенения треснул. В телеге я уже почти мог говорить с Орфом. Моя воля отделялась от чужой и медленно, но упрямо брала над ней вверх. Монстр с каждой минутой отступал, становился меньше и несся по коридорам моего разума, точно преследуемый армией атлантов. Рычал. «Смерть этой жалкой дряни! Убей! Убей!» Но не мог даже пошевелиться, не то что порвать верёвки туземцев или погрузить кого-либо в транс. Я не давал. Ещё едва понимал, к чему всё идёт. Был как в полубреду, но не давал. Ко мне возвращались боль, злость, усталость, жажда, и я радовался им. Ведь монстр их у меня забрал. Орфа с непреклонным видом тянется к фруктовой вазе и подаёт мне оторванную гроздь крупного розового винограда. Её слова — косвенное подтверждение моих мыслей. Помнишь Идуса и Серпа? Они навсегда застряли в тёмном месте и перевоплотились в нетопыри, как раз потому, что наелись местных гранатов. Это действует и в обратную сторону. Киваю, мне есть что сказать об этом. Она всё ещё протягивает мне виноград. Вздохнув, беру его и отправляю одну ягоду в рот. Удивительно, но косточек нет, а ведь в этом сорте точно были. Я вывела новый. Снова она угадывает мое удивление, улыбается, не без гордости. Когда тебя не стало, мне было чем заняться. Не сразу, поначалу я все забросила, а потом Скорфус всучил мне лотосы и понеслось обратно. Невольно я скольжу взглядом по крепостной стене, Тенистое пространство, возле неё всё в ландышах. Они бело-зелёным ручейком тянутся вдоль древних песочно-серых камней. Их много. Они хорошо принялись и в ту весну, когда мы их посадили, но довольно медленно, будто рабея. Осваивали новую территорию в следующие четыре года. Зато теперь... Я снова смотрю на Орфа. В глазах больше нет детского «Я молодец», которое невозможно было не прочесть. Она справилась с собой после того, как спросила меня о лотосах. Теперь будет молчать. Наверное, я сильно её оттолкнул. Не знаю, был ли в этом смысл. Удобно. Говорю только это, кладу виноград на край тарелки, всё же беру лепёшку. Даже если я... Неловко рассмеявшись, начиная от орфа, осекается и качает головой. Забудь. В общем, я не тратила время зря. И она тоже начинает есть, смазав лепёшку нелюбимым с детства сочетанием козьего сыра и меда, а пахнущей миндалём пастой. Двигает к себе второй кубок, полный чёрного, как уголь бобового, напитка. Похоже, она топьёт его без сливок. Да, это тоже простойкость. Даже если я умру во время коронации, люди будут есть мой виноград и смотреть на мои ландыши. Уверен, она хотела сказать что-то подобное, но побоялась снова испортить мне аппетит. Я не знаю, что смог бы ей ответить, но благодарен. Слушай, понимая, что вряд ли мы сможем вести непринуждённую беседу, я решаю продолжить о важном и обращаюсь к Скорфусу. Он всё ещё расправляется со сливками. Ты, да-да, ты хвостатый. Разумеется, он поднимает выпачканную морду и глядит из подлобья лобья с возмущённым, Как, как ты меня назвал? Ты говорил, у тебя всё схвачено с законниками. Не хочешь ввести меня в курс дела? Допрашивать об убийствах и монстре ведь будут меня. Не, в основном её. Отрезает он и голова снова исчезает в кувшине. По-моему, стоит довольно опасно. Может, свалиться в траву вместе с ним. То есть как? Я вопросительно поворачиваю скорфа. Она уже удивительно спокойно нарезает большой пласт козьего сыра кубиками и на каждый укладывает по ягоде малины, то красный то жёлтой, в пятийном порядке. Эта привычка играть с едой у неё была всегда. Даже не уверен, что потом она это съест. Скорее, сыр, по крайней мере, большая часть, достанется прислуги. «Вот так», — она пожимает плечами. «Не забывай, главной и замка была я». Да, из-за ран, нанесённых перчаткой, многие заподозрили тебя в бойне. Но мне этот вопрос даже не задавали. Ну, это он убил тех четверых? Я же сказала, что пришла к трупам. И понятия не имея о твоей судьбе. Только предполагаю, что ты убежал. Так что от меня почти сразу отстали. Конечно, будь убитых семьи, вряд ли бы всё так обошлось. Но ты помнишь, статус детей-героев получили лишь те, у кого... В войне погибли оба родителя. Так что мало кого интересовало, найдут ли убийцу нахлебников, на содержание которых шли королевские налоги. Всем казалось куда более важным, чтобы уцелела королевская дочь. Значит, она врала ради меня. Спохватываюсь. Нет, не только, и, возможно, даже не столько. Спасала и себя. Хотя, конечно, было бы куда удобнее просто заявить, что я манипулировал ею, добиваясь помощи, после чего совершил убийство и уехал в Физалию или ещё куда-нибудь. «И законников ты тоже тогда обманула?» Уточняю я очевидное. Она качает головой, нервно кривит рот. Рука с последней ягодой замирает над последним кубиком сыра. «Меня не проводили через них. Точнее, проводили, но не через меченых. Их просто не было в городе. Вдобавок, меня начало ломать без тебя почти сразу. Никому и в голову не могло прийти, что я тебя прикрываю. Все считали, что я...» Малина опускается на сыр. Щеки Орфа начинают наливаться краской волнения. Настолько от тебя зависимо, что ни за что бы не отпустила, наоборот, бросила бы всю стражу тебя искать. Принцесса и её гаситель. Она замолкает. Да, на щеках определённо румянец досады, взгляд тоскливый и обращённый в пустоту. Я всё же ловлю его, и Орфа сильно кусает губы. Кстати, они были правы, ну, насчёт бросила всех тебя искать. Просто я... я в Самое время задать вопрос, на который пока не было внятного ответа. Но не получается. Я боюсь того, что могу услышать, не знаю, что почувствую и пока не хочу знать. и Я отступаюсь, только потираю лоб, старательно делая равнодушный вид. Она, собравшись, продолжает. Поэтому теперь мне придётся открыть законникам глаза на многое. Например, на то, как ужасно я не справилась с магией, Не спасла вас всех от монстра, а потом ещё и не подняла насчёт тебя тревогу, не позвала к тебе помощь хоть какую-то, боялась прослыть сумасшедшей, видящей то, чего нет. А я...» — всё ещё не укладывается в голове, как она представляет себе наши дальнейшие действия. Орфа сильно сдвигает брови и вдруг опять подаётся ближе. «А ты скажешь правду, Эвер, правду и ничего, кроме неё». Что те четверо вели себя вызывающе, это никого не удивит. Что мы начали злиться, и я неправильно использовала силу. Что монстр пробудился, забрал тебя и поглотил. Да, ты можешь сказать так, ведь так и есть. Они будут задавать вопросы, как он выглядел, откуда вылез. Резонно напоминаю я под шум лакания. Сливки, скорее всего, вот-вот закончатся. «В основном мне», — ровно повторяет она, щурясь, «тебя есть особый приказ». Не слишком трогать. Ты считаешься сильно пострадавшим. Тебе сложно говорить о тех 4 годах, ведь они равносильны пребыванию в пыточной. И тебя важно сохранить, чтобы ты снова мог быть со мной. Смирись. Она берёт двумя пальцами кубик сыра с красной ягодой. Теперь законники скорее начнут думать, что тех четверых убила я. Хотя и это вряд ли. Они прекрасно понимают, что тогда я не лезла бы на трон. А ты вне подозрений. И надеюсь, здесь-то твоё «Долбаная!» — раздается из кувшина. «Чувство справедливости не будет ущемлено?» Она все-таки отправляет сыр и малину в рот. «Или ты правда так сильно хочешь умереть за свои грехи?» В последнем вопросе вызов. Беззлобный, лишенный насмешки, но полный с трудом скрываемого отчаяния, едва ли не мольбы. Между нами снова повисает тишина. Скорфус так и застыл головой в кувшине, хотя, скорее всего, там ничего уже нет. Видимо, понимает сложность момента. Видимо, не хочет иметь к нему какое-либо отношение. Орфа, наоборот, не отведёт глаз, пока не услышит «хочу» или «нет». А мне снова хочется оказаться подальше. Когда я очнулся, и четыре последних года обрушились на меня, я правда почувствовал это остро. Я хочу умереть. Я ни при каких обстоятельствах не смогу жить с тем, что сделал до и после обращения». Солнечное утро в тёплой чистой кровати просто не срасталось ни с окровавленным пляжем, ни с бесконечными днями в катакомбах, с обглоданными скелетами, которые я оставлял за собой, с тяжёлыми воспоминаниями жертв, которые пролистывал равнодушно, словно плохо написанные книги, выбирая, кого убью сегодня, кого завтра. Очнувшись, я не ощущал себя человеком, точнее, не ощущал, что заслуживаю спасения». Ужас и вина были всем, что я чувствовал, и ни гнев на орфа, ни радость от вида нормального, привычного мира не могли вернуть мне волю к жизни. Чуть позже в ванной, которая осталась точно такой же, как четыре года назад, я опустил горячую воду, взял бритвенный нож и, сев на край купальни, поднес лезвие сначала к запястью, потом к шее. Несколько мгновений я верил, что это и будет правильным решением, ведь я заслужил. Но воли не хватило. Пальцы задрожали, и я бросил нож на пол. Некоторое время просто сидел, закрыв лицо руками, потом всё-таки заставил себя встать. Вода привела меня в чувство. Чистая одежда вернула к действительности. А теперь, поговорив с Плиниусом, я малодушно цепляюсь за его слова. Вину нужно искупать, а не бежать от неё в смерть. В конце концов, и сам он, и Орфа делают именно это. Понимая, насколько она ждёт хоть чего-то, я говорю, единственно возможное. Я не могу ответить на этот вопрос. Знаю, что это двулично, но пока не могу. И если ты презрительно скривишься, вспомнив, с чего мы начинали в комнате, я тебя пойму». «Почему двулично?» — серьёзно спрашивает Орфа. «Презрения нет, в глазах даже проступил испуг. Я рада. Хотеть жить даже после страшных поступков нормально, даже если не представляешь как». Я не уверен, что этого желания хватит надолго, но если я скажу ещё и это, мы никогда не перестанем мучить друг друга. И я просто киваю. Да, наверное. Скорфус высовывает, наконец, голову из кувшина и, облизывая морду, внимательно смотрит на нас. Потом слетает со стола на траву, разваливается там, начинает быстро умываться. Удивительно, как долго и тактично он молчит. Молчит даже сейчас, когда тишина между мной и Орфа такая густая, что вряд ли удалось бы разрубить самым острым клинком. Касс и Пол стали законниками официально, значит, проверка на ложь будет серьёзной? Уточняю я просто, чтобы эта тишина не сгустилась ещё больше. У слова «законники» два значения. Демос людей с клеймом в виде весов и «стражи порядка» как таковые. Первые могут входить в число вторых, но далеко не всегда. В «Мире тысячи правил» Пока нет такого, которая привязывала бы меченых к их призванию. Не все странники путешествуют, не все ломатели убивают, не все целители лечат. А в демосе законников есть как таксоты, целлеры и гоплиты, так и ростовщики, судьи, учителя, правители. Четыре года назад среди целеров не было ни одного меченого. Зато теперь подросшие близнецы Диоскурус Похоже, пошли именно по этому пути, попали под начало Илфокиона. Илфокион, ох, он тоже всё ещё здесь. Его стоит опасаться, вряд ли он будет ко мне снисходителен по старой учительской памяти, тем более из жалости. Даже на первых тренировках, ставя меня в боевую стойку, а потом парой вихревых атак, валя на песок, он почти не подавал мне руки, только наблюдал за попытками подняться» так отстранённо, как следил бы за движениями полураздавленного краба. «Не бери в голову!» Почти хором говорят орфа и Скорфус в который раз, и я пока сдаюсь. Ненавижу лгать, но если подумать, касается это только важных для меня людей. И Плиниус, и орфа знают обо мне правду, а вот если её узнает кто-то ещё, она повредит не только мне, но и им, готовым вступаться за меня. Не стоит забывать об этом». «Обсудим мы всё вечером, даже отрепетируем», — обещает Орфа, подвинув ко мне блюдо с сыром и ягодами. «Ешь и расскажи, чем бы ты хотела сейчас заняться». «Не думал об этом», — опускаю взгляд. Ровные клетки красной и жёлтой малины глянцево поблёскивают в пробивающемся сквозь листву солнечном свете. «А ты подумай». Советует Скорфус, он уже вспрыгнул Орфа на колени, перелез оттуда на плечо и опять раскидывается горжеткой. Погуляем, познакомимся поближе, всё такое. Не то, чтобы я хотела знакомиться с тобой ближе. Признаюсь я, но он только лениво бьёт меня хвостом по носу. «Не трогай», — просит Орфа. «Пусть он же кот. Всё-таки отодвигаюсь не факт, что в следующий раз он не двинет мне в глаз». Скорфуса это разрешение почему-то приводит в восторг. «Мне можно? Тебе нельзя? Ха-ха-ха!» Он ёрзает на её плечах, но она быстро затыкает ему рот куском сыра с красной малиной. «Эй!» «Слушайте, беру другой кубик с жёлтой ягодой и поливаю сверху мёдом. Вы что, всегда такие?» «Такие-то это — интересуется Орфа, больше не пытаясь ко мне придвинуться. Пальцы крутят в полупустой кубок. Она кажется расстроенной. Легкомысленные. С трудом подбираю я более-менее нейтральное слово. Орфа внимательно следит за моей рукой, а в глаза не смотрит. Ну, когда ты почти точно знаешь, что через месяц тебя не станет, можно немного расслабиться, нет? Извини. Не знаю, почему говорю это. Сам злюсь на себя и не продолжаю. Да, всегда, всегда. Успокаивает меня Скорфус, щуря глаз. «Это ведь здорово иметь рядом кого-то, с кем можно подурачиться, пусть даже и человечицу!» Я не помню Заорфа любви к дурачествам. Девочка, с которой я был рядом четыре года, предпочитала цветы, питею, море и тишину. Она решалась иногда на безумство, например, приручить один из самых капризных зачарованных мечей или опоить меня зельем, чтобы я отдохнул, или доказать брату, что тоже может достать с морского дна персиковую, самую редкую, жемчужину. Но ни в чём из этого никогда не было шутовства. Наоборот, абсолютно всё это Орфа делала максимально серьёзно. Что-то шутовское я замечал скорее в Лине, и впервые проявилось это как раз, когда он оказался в кругу «Новых друзей», Впрочем, Скорфус, определённо Скорфус, намного приятнее детей-героев. Да и трудно воспринимать его как человеческое существо. Новая Орфа кривляется и шутит совсем не как брат. У неё это больше похоже на доспех для сердца, и местами её шутки даже забавны. Я отпиваю ещё кофе, беру блестящий от мёда сыр. Орфа молча забирает соседний кубик с красной ягодой. Скорфус, свесившись с её плеча, цепляет когтем третий, тоже с красной. Вскоре я замечаю очевидное. Всю жёлтую малину они оставляют мне. Как с виноградом. Это что-то из детства. Она более редкая и более вкусная. Как всё-таки это странно. Само то, что мы вот так сидим, само то, что я завтракаю с Орфа почти как четыре года назад, только нет, совсем иначе. Я поворачиваюсь к ней хочу сказать об этом. Она опускает голову и выпаливает. «Ты не думай, я на тебя не давлю». Я сама не знаю, почему всё время возвращаюсь к этому разговору о своей смерти. Забудь, в общем. Слова теряются. На их место приходят другие, но их я отталкиваю подальше. Нет, не могу. Не сейчас не получится, как бы я не хотел. И я произношу совсем иное. Я придумал, чем хочу заняться сейчас. Если это возможно. Хочу убраться на могилах тех четверых. Вы поможете мне сплести венки? На стене сбоку от меня мелькает резкая тень к ветки, расползается по солнечному камню паутина и пропадает. Глубоко вдохнув запах ландышей, я снова решаюсь посмотреть на Орфа и ловлю мгновение, в которое она прячет удивление. «Конечно!» — она кивает, даже улыбается. «Хорошая мысль!» «Запах смерти поутру! Юху!» — выказывает чуть больше иронии Скорфус. «Ведь междометия Юху...» чтобы оно не значило явно иронично. Я пожимаю плечами и допиваю кофе. Хорошее или нехорошее, но я чувствую, что должен это сделать. Увидеть последствия того, что сотворил, окончательно впустить их в свою реальность, ту, где я снова человек, но прежним уже вряд ли буду.